2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни беток Вихрь огня взметнулся над лагерем и в то же мгновение ряфнул гром. Рауль вздрогнул, хотя в глубине души ожидал чего-то подобного. Так вот, значит, что приберег для лумыновцев маршал. И вот почему он передал командование ему. Проклятое зелье! Что ж, спасибо, Анри Мальвани, ты ушел последним из четверых друзей, отомстив за отцов и дав сыновьям возможность победить. Вечная тебе память. Рефло судорожно сглотнул, заставляя отступить неуместные слезы, и в то же мгновение справа расцвел еще один багровый цветок. Кто же был вторым? Сейчас это не важно. Услуживая, воображение нарисовало, что сейчас творится в лагере. Конечно, погибли не все, но столпившиеся между пылающих загородок и плетней в кучу люди на обезумевших лошадях охвачены паникой, и этим нужно воспользоваться. Рауль коротко протрубил и, кивнув Раймону, все еще сжимающему медвежью сигну, бросился вперед. «Этот бой будет настоящим до победного конца. Они или погибнут, или победят, но лучше все-таки победить. Они победят, проклятый побери, иначе просто быть не может». Конница вылетела из леса, и Раулю показалось, что деревья сами раздвинули ветви, пропуская всадников. И тех, кто укрылись в лесу после боя, и тех, кто с утра изнывали в ожидании своей очереди. Зазвенела под копытами промерзшая земля. Дрогнули прихваченные морозом прошлогодние травы, окрашенные весенним солнцем в золото и бронзу. Атака была яростной, неожиданной и молчаливой. Только грохот копыт да свист ветра нарушали тишину. Ни криков, ни рева труб. Сначала доскакать до целей. Тем в лагере не до того, чтобы оглядываться по сторонам, да и близко он этот лагерь, но все равно. Рядом с Раулем, отставая на полкорпуса корпуса, Раймон, трепетала над головой дедовская сигна. Прежде времени свалилась на плечи хозяина ноша главы дома, но он понесет ее с той же честью, что отец, дед и дядя. Впереди вырос частокол. В нем есть несколько проходов. Где же они? Не нужно. Колья, перебитые гибкими ивовыми прутьями, странным образом валились на землю на пути отряда. В заграждении возникла огромная прореха. Откуда? Как? Некогда об этом думать. Вперед! конь Рауля перелетел через узкую траншею. Рядом мелькнула другая тень. Раймон. Молодец. Нельзя его потом отпускать. Анри погиб. У парня теперь нет хозяина. Если выживет, если они оба выживут. Проклятый. Какой дым. Что-то продолжает гореть. Боевой конь отпрянул, оскользнувшись на том, что еще недавно было всадником. Пожар в доме для сумасшедших – меньшее зло в сравнении со взрывом среди готовых к атаке воинов. «А, вы уже оправились, схватились за мечи, тем лучше». Рауль и его люди шли вперед, вырубая все, что попадалось им по пути. Здесь не было места ни жалости, ни сомнениям. Врагов, пусть растерянных, пусть изрядно потрепанных, все равно было много куда больше, чем людей Рауля. Но Рефло, развернув своих полукругом, уверенно теснил у мэновцев все дальше и дальше от исходных позиций. Вот оно. Звон трубы и крик. Арция и тагаре. Люди Мальвани, те, кто участвовал в маскарадной атаке и свежеконные стрелки. Все, как договаривались. Теперь Форбье не вырваться. Ты получишь свое, мерзавец. «Жаль, с ними нет батара и Франки, но придет и их черед». Рауль рвался к Фарбье, который, надо отдать ему справедливость, головы не потерял. Кошачий герцог, как бешеный, крутился на своем коне, отбиваясь от наседавших на него воинов. Вырваться он не мог, за его спиной все явственнее слышался клич людей Мальвани. «Он ищет смерти», — вдруг осенило Рауля, — «смерти, потому что боится плена». Правильно, что боится, и громко заорал своим «Взять живым! Слышите? Проклятый вас побери! Только живым!»